очевидная причина смерти согласно вскрытию огнестрельные ранения в грудь нанесенные накануне днем уже после того как карл говорил с ней значит тогда джек прятался наверху но раз он прятался у нэнси у него была прекрасная возможность застрелить карла в упор почему он не стрелял вот что волновало макмахана об этом же размышлял и карл по пути домой Нэнси провела его в гостиную, отвечала на вопросы спокойно, не было оснований полагать, что она нервничает или напугана, а Джек в это время находился совсем рядом. Беседа длилась минут десять-пятнадцать, не больше. Нэнси не терпелось приступить к уборке. Карл не усмотрел ничего странного в том, что генеральную уборку делают летом. Детективы обнаружили солидный банковский счет, открытый на ее имя но до сих пор не нашли ни одного близкого родственника покоя. Последние письма от Ориса Белмонта были датированы штемпелем десятилетней давности. Вот и все, что им удалось узнать. Один из детективов спросил, — Так ее убил сын нефтяного магната? Детективы осмотрели обе постели в которых спали Нэнси и Джек, и переглянулись. — Корц, отлично спелись. — Понимаю, о чем вы. — Посчитай, сколько резинок под в Хозяйскую спальню три штуки. С чего вдруг ему взбрело в голову пристрелить ее? Карл ломал над загадкой голову, всю дорогу отдался. Зачем Джека убивать Нэнси, раз они так хорошо поладили? Он совершенно забыл о том, что и сам находится в опасности. Пуля просвистела с улиц, когда он остановился перед домом и выключил мотор. Стреляли футов с тридцати и не дальше. Пуля пробила стекло со стороны водителя, тот же калибр, что и в прошлый раз в отеле. Карл упал ничком на сиденье. Прогремели еще несколько выстрелов, зазвенели стекла, потом наступила тишина. Карл встал на колени, поднял голову на уровень окошка, и тут же снова загремели выстрелы. Стреляли из форда, стоявшего на той стороне Саут-Чейн-стрит, из двухдверного форда, который Карл уже видел в отеле «Мэйо». — Это Луиджи Тесса. — Наверняка Луиджи. Не поднимая головы, Карл крикнул. — Лу, прекрати огонь, не стреляй, я тоже не буду. — Стрелять идет. Вот смотри, кладу руки на крышу машины. Карл поднял свой срост. — Видишь, у меня ничего нет. — Держи меня на мушке, если хочешь, иди сюда. Договорились? — Слушай, с тобой хочет встретиться один парень. Он пишет статью о черной руке для журнала «Настоящий детектив». Представляешь? Ты прославишься. — Знаю, у тебя на меня зуб, — сказал Карл. — Но ведь стрелял в меня ты, я ни единого раза не выстрелил и не угрожал тебе оружием. Они стояли на тротуаре. Темнело. Тесс поднес пистолет к самому лицу Карла. Соседи смотрели на них из окон. — Я не бил тебя в живот, бейсбольный битый. Это ты меня обидел, а не я тебя. Тебе не на что жаловаться. Я тебя оскорбил и унизил? Ты неправильно меня понял. Я просто подтрунивал над тобой. Знаешь, такое подтрунивать, Лу? Подшучивать по-дружески. Пошли и зайдем ко мне. Выпьем. Я позвоню писаке, который хочет с тобой познакомиться. Представляю, как он обрадуется. Кстати, он тоже итальянец, его зовут Антонио Антонелли. Карл постарался произнести именно итальянский манер. Вы с ним сможете болтать на родном языке. Он твой земляк, тоже из Крэпса. Тони отыскался в отеле Мэйо. Он пошел к Карлу с словами. Я уже шляпу надевал. Если бы не вернулся на звонок, то упустил бы потрясающую возможность, о которой только что может мечтать журналист. Взять интервью убийцы из зловещей черной руки и узнать историю вашего тайного общества и ваши новые замыслы. Говори. — По-вашему, — сказал Карл, — Тони повторил то же самое по-итальянски. Тесса пожал плечами, что ответил по-итальянски и покачал головой. Наверное, сказал, что не имеет никакого отношения к убийству. По-итальянски речь его куда живее. Карл спросил, что им принести. Попытсказали виски, к колу На закуску добавил печенье и сыр и оставил их одних. Он сидел на кухне с Уорлдом за стены доносились голоса. Судя по интонациям, Тони задавал вопросы, а Тесса повторял одно и то же. Карл дал Тони почти час, потом вышел в гостиную, и Джака он так и не снял. — Как дела? — Тони захлопнул блокнот. — По-моему, пойдет. — Готов поспорить, ты получил больше, чем ожидал. Тони кивнул.